Глаза советника оставались холодными и отстраненными. «Мятеж», — подумал Юрий Мятеж. «Понять бы, кому он выгоден. Наверняка именно тебе, богомол ты эдакий. «Послушайте, господин Трэшт, я представляю тут интересы очень, повторяю, очень могущественной державы. И я готов сотрудничать с вами или с тем, кто станет олицетворять в данный момент власть в стране. Я очень надеюсь, что сотрудничество будет двусторонним». Поэтому у меня прямо сейчас есть две довольно необычных просьбы. По сути, это, конечно, требования, но будем истинными дипломатами, назовем их просьбами, дабы никого попросту не волновать. Сейчас я их изложу. Вообще-то я мог бы не обращать внимания ни на вас, ни на вашу дворцовую охрану, ни на всю действующую армию Донкартена и спокойно делать свое дело. Но я уважаю вас и ваши сиюминутные трудности. Поэтому все же прошу. Первое. «Где-то здесь в замке содержит моего соотечественника, и я желал бы его увидеть, причем как можно скорее. «И второе, после того, как я его найду и с ним разберусь, я хотел бы обследовать подземелья своими методами. «Можете отрядить мне сопровождение, я не стану возражать, но скажите своим людям, чтобы не лезли и не мешали. «Могут стоять в сторонке и смотреть, но не более того. «Пока у меня все. «Ну, у вас и аппетиты», — унуло прокомментировал советник». «Аппетиты?» – жестко переспросил Юрий. «А что я такого попросил? Короны или полцарства? Одного человека, появившегося у вас вчера вечером, и поглазеть на какие-то тухлые подвалы?» «Раз они вам так нужны, не такие уж они и тухлые», – едва заметно улыбнулся советник. Улыбка у него была соответствующая, злая и хищная. Оскал, а скала, не улыбка». «Ага», – оценил Юрий, – «а против человека, стало быть, возражений не нашлось». «Ну что, будем сотрудничать или мне тут разнести все в пух и прах?» – произнес Юрий с некоторой угрозой в голосе. «Не надо разносить», – покорно вздохнул Трэшт. «О подвигах вашего коллеги Волгоми и Таулекти я наслышан. Просто я не ожидал, что прежде чем объявиться в райме, вы выдержите такую долгую паузу. Я готов сотрудничать. Правда, готов». «Опля, коллега Волгоми и Таулекти. Это кто ж такой?» «Так, связь. Немедленная связь с центром». Советник сделал короткий, почти неуловимый жест. Юрий мгновенно напрягся и едва не выпустил шпагу. Но трэш всего лишь призвал одного из своих услужливых референтов и зашептал ему что-то на ухо. Испешно, добавил он в голос. «Очень спешно!» «Слушаюсь!» – поклонился референт. Поклонился и исчез, словно невидимость включил. «Шасть за трапировку!» – «И нету!» Шевело. Советник продемонстрировал завидную память на имена. «Страну нужно спасать. Мы все скорбим по безвременно ушедшему королю. Но ведь стране нужен правитель. Настоящий правитель и патриот. Тем более в такое сложное время, когда еще не улеглись волны от козни догомейских главарей». «Безусловно, с готовностью подтвердил Юрий, нашей державе выгодно, чтобы у власти в Донкартене стояла крепкая и, главное, готовая сотрудничать с нами личность». Например, ваша кандидатура нас вполне устраивает, и могу пообещать со своей стороны всяческую поддержку. Вы ведь это хотели услышать, господин Трешт? Именно это, господин Шевела. Но передел власти – дело не терпяще отлагательств, поэтому я убедительно прошу вас повременить с вашими делами и посодействовать в некоторых срочных мероприятиях. Начальнику тюрьмы я отдал приказ изолировать вашего человека и взять его под усиленную стражу, чтобы ни единый волос с его головы не упал. «Вот лиса», — уважительно подумал Юрий, — «умеет взять быка за рога. Причем даже не стал уточнять, каким человеком я интересуюсь, явно зная о ком речь. Ладно, помогу, раз он такой сговорчивый. Жаль только никого нет спину прикрыть». «Что ж», — вздохнул Юрий и взялся за лучевую шпагу, — «я готов». «И с кого будем пускать перья в первую очередь?» Перед советником уже стоял очередной референт — Сообщи Фабису и Делариво, что я собираю совет в овальном зале, тотчас же. И пусть Топ приготовит мантию. Слушаюсь. Референт поклонился и исчез. За драпировкой, понятно. Лихо, подумал Юрий, второй день всего-навсего, а уже по уши в дворцовом перевороте. А короля, чем угодно, клянусь, этот треш ты ухлопал. Причем именно потому, что увидел меня и связал мое появление с подвигами неизвестного мне коллеги Волгоме, и этом, как его... Улекте. Нет, нужно срочно запрашивать центр относительно техногенной активности на Даркантене. Что-то мы тут явно проглядели. Спустя десяток минут, следуя за советником Трештом, облаченным валую мантию, в группе его личных телохранителей Юрий чувствовал необъяснимый душевный подъем. Ему уже приходилось принимать участие в государственных переворотах, но так близко к верхушке никогда. Впрочем, все когда-нибудь происходит впервые, а опыт, как известно, за плечами не носить. Переворот так переворот, мятеж так мятеж. Еще по дороге в овальный зал трешта пытались убрать, как позже выяснилось, люди второго советника Бенедикта Деларива. Из-за очередного поворота вдруг вынурнули стремительные тени. Юрию пришлось в торопях прессовать время, продираться сквозь густой неподатливый воздух и сшибать на лету короткие арбалетные стрелы. Советник и без пяти минут узурпатор Трешт побледнел, но дергаться не стал и паники не допустил. По внезапно сложившемуся молчаливому соглашению Юрий взял на себя оборонительные функции, а телохранители в балахонах карательные. У них на вооружении оказались маленькие виртуозно сработанные арбалеты, которые метали не стрелы, а металлические картечины. Убойная дальность арбалетов была невелика, но подобное оружие как раз и предназначалось для уличных боев. И в особенности для стрельбы внутри помещений на коротких дистанциях. Телохранителей можно было смело назвать снайперами. Ни один из атаковавших арбалетчиков второй выстрел произвести не успел. После первой стычки вперед пустили закованных в броню латников. Во избежание, как говорится, поверх доспехов латники накинули вызывающие черные плащи. Наверное, известие трешта о сборе в овальном зале послужило чем-то вроде сигнала к толкотне локтями у вожделенного трона. Сражаться пришлось еще раз по пути, и непосредственно в овальном зале. К началу совета Деларива стал бледным и шелковым, а Фабиус до начала просто не дожил. Молодого герцога с четырехсложным именем, посмевшего вступиться за честь фамилии Барнегат, живо окровенили, но не до смерти, и унесли в лазарет от греха подальше, а безымянного офицера королевской охраны без лишних слов зарезали за неизменной драпировкой, словно свиненка в бойне. Узурпатор, в прошлом советник Трэшт, знал толк в дворцовых переворотах. Через три с половиной часа Ден Трэшт стал единственным и полноправным правителем королевства Данкартен. От внимания Юрия, который за эти часы стал разбираться в местных реалиях заметно лучше, не ускользнуло, что на ключевые посты Трэшт назначает в основном выходцев из соседней страны Дагомии. И еще, один из спешно прибывших с случайно обмолвился и назвал Дена Трешта Дэном Гро.